Глава 29 «Ничего я не покупала», — начала заикаться Ира. «Вы чего? Откуда у меня такие деньжищи? Ну, сами подумайте, сидела бы я тут сейчас, имейся у меня такая сумма. Знаете, сколько здесь хозяин платит за сутки? Пару колготок не купить. Полмиллиона долларов. Это сколько же в рублях получается? Ой, мамочки!» Ирина прервала ее я. «Вы попали в неприятное положение». «Ну, не перебивайте», – хлопнула я ладонью по столу. «По документам владельцем апартаментов является ваш муж, но по закону вы совладелица. Квартира – семейная собственность. Александр Михайлович – безработный. Следовательно, именно вам, женщине работающей, придется объяснить, каким образом имеющая копеечный доход пара сумела купить хоромы. Надеюсь, вы хорошо знаете законы?» «Сказав последнюю фразу, я, не мигая, уставилась на испуганную девушку. Искренне надеюсь на то, что она плохо знает законы, потому что сама понятия не имею, обладает ли налоговая полиция правом явиться к вам на работу и устроить допрос. Также не располагаю информацией и о том, несет ли жена ответственность за покупку мужем квартиры. И вообще, в налоговой инспекции имеются майоры». Но Ира, очевидно, знала еще меньше моего, потому что страшно испугалась. Решив ковать железо, пока горячо, я добавила. «Мы поговорили с Александром Михайловичем, и он рассказал нам странную историю». «Ка... какую?» «Он квартиры не приобретал, и я, глядя на его внешний вид, склонна верить Яковлеву. Но вы, уходя от мужа, прихватили его паспорт. Зачем?» Ирина побледнела. «Развод хочу получить». «Вот и испугалась, что он пьянь подзаборная документы потеряет, восстанавливая их потом целый год. Зачем мне такой геморрой? Сашка не просыхает. Как его в милицию тащить? Даже фотки человеческой не сделать». «А вот у меня сложилась другая версия», — протянула я. «Вы взяли паспорт мужа, чтобы оформить на него квартиру. Побоялись на себя покупать, не хотели отвечать на вопросы налоговых органов». Честно говоря, это предположение не выдерживало никакой критики. Попытайся кто-нибудь зажать меня в угол подобным аргументом, я бы мигом парировала. Нелогично получается. Я купила квартиру на имя супруга, а теперь с ним хочу оформить развод. Мне что, полмиллиона долларов не жаль? Но Ирина неожиданно заплакала. «Не покупала я ничего, ей-богу!» «Рыдать теперь в тюрьме будешь», — пообещала я. «На шконках». «Из-за таких, как ты, наше государство не может вовремя выплатить деньги бюджетникам, учителям, врачам и милиционерам». «Ладно, собирайся. Внизу машина ждет, поедем в изолятор». Ирина вцепилась в стол белыми пальцами и затрясла головой. «Это не я приобретала квартиру!» «А кто? Быстро отвечай, ну!» «Антонина!» – всхлипывала Ира. «Я так и знала, что у меня неприятности будут! Так и предполагала!» «Просто уверена была, но она мне тысячу баксов дала! Тысячу! Такие деньги! И делать ничего не надо! Санька! Баксы! Изба! Мама!» Похоже, у Иры началась истерика. Я перестаралась, напугала дурочку почти до полной отключки. Теперь нужно исправлять положение. Ира уронила голову на стол и зашлась в рыданиях. Я погладила ее по волосам. «Ну, успокойся!» «Мы же не звери, всё понимаем. Тебя обманули, да?» Ира кивнула. «Ага, я и не думала, что квартира столько стоит. Тонька говорила, хрущёвка с газовой колонкой». «Лучше расскажи всё по порядку», — попросила я. Ира вытерла лицо, судорожно вздохнула и начала каяться. Жизнь её была беспросветная, никогда не было денег». Росла она без отца, с мамой, работавшей в конторе поселка бухгалтером. Сами понимаете, какую зарплату та получала. В десятом классе Ирину угораздило влюбиться в веселого Саньку, первого парня на деревне. Впрочем, когда у них вспыхнула любовь, Саня не пил, играл на гитаре, носил кудри до плеч, и все девушки Пилигримова сохли по нему. Но он выбрал Ирину, и целый год молодые люди женихались – Бегали на танцульки и прятались в сарае на заднем дворе. Потом Саню забрали в армию. Писем писать оба не любили. Обменялись за два года от силы десятком посланий. Но Ирина верно ждала суженого. Правда, мама без конца твердила ей. «Посмотри лучше на Ваню. Умирает по тебе. Положительный парень, семья крепкая. Отец, мать, три брата. Дом полная чаша. Зачем тебе, Санек? У него что?» «В кармане вошь на аркане, а в избе вечно пьяная мать!» «Выходи за Ваню!» Но молодые редко слушают разумные речи старших. Ирина только морщилась. «Ну, мама, сама ты я кто без отцовщина?» «У Саши мать горькую пьет», предостерегла дочь Ольга Васильевна. «С алкоголиками лучше не связываться». Ира фыркнула. «Вот глупости!» «Ну, при тут Саня, если его мамаша квасит?» В общем, она дождалась любимого и все пилигримово гуляла на их свадьбе. Первый раз Саня накушался во время праздника. Ира только посмеялась. «Ясное дело, кто ж на перу трезвым бывает?» Но потом ее веселье испарилось без следа. Через пару месяцев стало ясно. Санёк, неуправляемый выпивоха. То ли его таким сделала армия, то ли внезапно проснулись гены маменьки. Ира не знала. Да ей было безразлично, почему любимый превратился в пьяницу. Главное, стало понятно. Санёк женат не на Ире, а на бутылке. Началась беспросветная жизнь. Но не зря говорят, никогда не ругай сегодня, завтра может стать еще хуже. Ольга Васильевна неожиданно вышла замуж за москвича-дачника и укатила в столицу с супругом. Стоило ей закрыть за собой дверь, как Санёк распоясался окончательно — Присутствие тещи все-таки немного сдерживало парня. Но когда Ольга Васильевна покинула Пилигримова, Санек начал бить Иру, требуя денег на выпивку. Та теперь стеснялась высунуться на улицу без платка, при помощи которого пыталась спрятать синяки на лице. «Ну разве в деревне что скроешь?» «В одной из бей и с другой будь здоров!» кричат. Вскоре все Пилигримова знала. Санёк бьет жену смертным боем. Ира понимала, что нужно уезжать к маме. Останавливала ее только то, что Ольга Васильевна теперь замужем. Как отчим отнесется к тому, что ему на шею сядет еще и взрослая падчерица? Захочет кормить на хлебницу или шуганет вон? В начале апреля к Ире явилась в гости ее бывшая одноклассница Антонина, давно уехавшая в Москву. Тоня оглядела убогое хозяйство избы и стала хвастаться своими успехами. «Да уж», — тарахтила она, — «вот как ты, оказывается, живешь. Ну, спасибо тебе». «За что?» — не поняла Ира, судорожно вспоминая, осталось ли в банке немного заварки, чтобы хоть пустым чаем угостить однокашницу. «Я в Санька тоже влюблена была», — засмеялась Тоня. «И в Москву подалась, чтобы вашей счастливой жизни не видать. Все подушку по ночам кусала да ревностью исходила, а жизнь она как повернулась». «Отбей я у тебя, Санька! Чего хорошего бы вышло? Сидеть бы сейчас тут с синей мордой! А так...» И Антонина начала хвастаться. Ира, заслушавшись, забыла про отсутствие заварки. Выходило, что Тоня замечательно устроилась. Вышла замуж, имеет квартиру, работает в ресторане со смешным названием «Смотри, но не трогай» и получает там не только хорошую зарплату, но и отличные чаевые. «По 100 баксов в день набегает». «Рассказывала Тоня. Ни в чем не нуждаюсь. Глянь, какие сапоги!» Поболтав пару часов, Антонина ушла. Ира оглядела свою грязную развалюху, услышала из спальни храп пьяного Санька, вспомнила замечательные замшевые сапожки на высоком каблучке, которые продемонстрировала ей бывшая одноклассница, и горько вздохнула. «Ясное дело, Тонька ходит по чистому асфальту, не месит глину калошами». «В Пилигримове грязь стоит до лета. Впрочем, если в июне начинает идти дождь, иначе, как в резиновых сапогах, по деревне не пройти». «К чему Ире замшевая обувь на шпильках? Да и стоит, небось, немерено». Ей стало обидно. «Но почему жизнь так несправедлива? Почему одним всё, другим ничего? Чем Ирочка виновата? Лучше бы Антонина не приходила в гости. После её визита... Жизнь стала казаться совсем беспросветной. Целую неделю Ирина находилась под впечатлением встречи и, еле успокоившись, страшно растерялась, увидев в понедельник на своем пороге Антонину. «Чего тебе?» — сердито буркнула Ира. «Опять про красивую жизнь петь станешь? Ступай себе! Нечего душу травить! Видишь, как живу!» Антонина обняла Иру. «Вижу, поэтому помочь тебе решила». «Хочешь получить тысячу долларов?» «Сколько?» — обомлела Ира и, думая, что ослышалась, переспросила. «Тысячу рублей?» «Баксов!» — усмехнулась Тоня. «Или никогда не слышала про такие? Американская валюта, самая надежная!» «Кто же мне их вручит?» — горько вздохнула Ира. «Я?» «Просто так?» «Не совсем. Впрочем, дело пустяковое». «Какое?» «Дай мне на недельку паспорт Санька». Конечно, Ирине очень хотелось получить тысячу долларов. У нее возник план. Как только возьмет деньги, сразу отправится к маме, не боясь отчима. Нищая падчерица – это плохо. Но та, которая приехала с большим капиталом, согласитесь, такую девушку должны встретить с распростертыми объятиями. и рассунулась было к комоду, где хранились документы. Но тут в ней заговорила крестьянская осмотрительность. «А зачем тебе паспорт?» Тоня опустилась в объяснение. Она насобирала деньжонок и хочет купить собственную квартиру. Но с мужем у нее полный раздрык, они на грани развода. Если Антонина приобретет жилплощадь на себя, то после развода придется делить квартиру с мужем, потому что все, купленное в браке, считается общей собственностью. «Куда тебе спешить?» – пожала плечами Ира. «Разведись и покупай». «То-то и оно!» Воскликнула Тоня. Вариант подвернулся сказочный. Знакомые уезжают из России и свою фатерку буквально за копейки уступают. «Я накопила всего на однокомнатную, а получу двушку. Правда, в хрущобе с газовой колонкой. Да мне все равно. Вот я и придумала выход. Куплю ее на Саньку, а потом после развода на себя переоформлю. Всем хорошо будет и мне, и тебе. Соглашайся, подружка». 1000 долларов на дороге не валяется. На Саньку плевать, он не узнает ничего. У любого маломальски умного человека сразу возникла бы куча вопросов. Каким образом Тоня собирается приобрести квартиру, имея лишь паспорт, без физического присутствия его владельца? Сможет ли потом переоформить ее на себя? Но Ира, загипнотизированная словами 1000 долларов», подошла к комоду и и, вытащив Санькин паспорт, отдала его Тоне. Бывшая одноклассница расстегнула сумочку и достала 10 совершенно новых купюр. «Паспорт верну через неделю», — сказала она и убежала. Проводив Тоню взглядом, Ира поднесла доллары к носу. «Неправда, что деньги не пахнут. От этих купюр исходил пьянящий аромат свободы». Тоня не обманула. Ровно через семь дней... Она вернула документ в целости и сохранности, а Ирина, взяв его с собой, уехала к маме. Она на самом деле боялась, что допившийся до потери человеческого облика Санек потеряет документ, и тогда ей не получить официального развода. «Ясно», — кивнула я. «Ваш рассказ существенно меняет дело. Дайте телефон Тони». «У меня его нет». «Ладно, адрес». «Понятия не имею». «Вроде она в Кузьминках живёт», — пролепетала Ира. «Но этих... Ну как их?» «Черёмушках?» «Нет». «Митине?» «Нет». «Крылацком?» «Похоже, но не так». Кунцеве? не Поняв, что не сумею перечислить названия всех районов Москвы, я остановилась. «Фамилию хоть её знаете?» «Шептунова была». «А кем стала?» Ира виновато заморгала. «Как её мужа звать, не знаю». На секунду я испытала горькое разочарование, но потом, встряхнувшись, словно собака, попавшая под дождь, решила не терять надежды. «Как называется ресторан, в котором работает Тоня?» «Смотри, но не трогай», — ответила Ирина. Выйдя из супермаркета, я нигде не задерживаясь докатила до первого книжного магазина и увидела, что он закрыт. На часах было 9 вечера. Я сначала расстроилась, Но потом вдруг вспомнила, что совсем недавно по радио услышала интересную информацию. Книжный магазин «Москва» на Тверской, крупнейший и старейший в столице, торгует теперь то ли до двух, то ли до трех часов утра. Похвалив себя за хорошую память, я подалась в сторону МКАД, надеясь, что сейчас никаких пробок не будет. На Тверской я оказалась в десять и с радостью отметила, что радио не соврало — Магазин работал. Побродив между стеллажами, я отыскала ресторанный гид и хотела уже купить книгу, чтобы просмотреть ее в машине, но потом перевернула издание, увидела на ценнике стоимость 400 рублей и заскрипела зубами. Совершенно несуразная цена для не слишком шикарно изданной брошюрки. Очевидно, те, кто поставил эту цену на обложку, руководствовались одним простым соображением — «Если человек приобретает сей справочник, он собирается посещать дорогие злачные места. Значит, у него полно денег». Жаба душила меня все сильней. В конце концов я стала перелистывать страницы. Надеюсь, никто из продавцов не сделает мне замечания за то, что я рассматриваю издание. Хотя торговцев в поле зрения нет, а у соседнего стеллажа застыла девушка с томиком мураками. Она уставилась в текст, правой рукой накручивая прядь свисающих ниже плеч волос. Явно увлечена чтением. Небось, тоже денег жалко, вот и использует магазин в качестве бесплатной библиотеки. Харчевня с примечательным названием «Смотри, но не трогай» находилась недалеко отсюда, переулок Мирского. Ресторанный гид был краток. Живая музыка, шоу, работает до последнего клиента, для дам вход бесплатный. Я глянула на часы. Ещё и половина 11 нет. Там самое веселье. Стоянка у ресторана оказалась бесплатной, но охранник у шлагбаума весьма невежливо заявил: "Катись отсюда, паркуйся на улице". "Но почему?" возмутилась я. "Это площадка для клиентов, смотри". "Так я туда и еду?" Недоверчиво насупившись, security поднял шлагбаум и пригрозил: "Не обмани, я посмотрю, куда пойдёшь". Я въехала на стоянку. Если в этом ресторане так встречают всех гостей, то удивительно будет обнаружить в зале хоть трех клиентов. Но впереди меня ждало главное испытание. У входа в клуб стояла железная арка, а около нее двое крепких парней в форме. Я хотела пройти сквозь металлоискатель, но была остановлена. «Ты куда?» «Да уж, персонал тут подобран просто образцово вежливый». Моментально начинают тыкать клиентам. «Вот, хочу поужинать». Парни переглянулись. «Обождите». Потом один взял рацию. «Таня, подойди». Появилась девушка, тоже в форме охранного агентства. Она подошла ко мне, улыбнулась и сказала. «Извините, я должна досмотреть вас на предмет оружия». «У меня нет пистолета, вот сумочка». «Поднимите руки». «Вы всех обыскиваете?» Поинтересовалась я пока служащая методично похлопывала меня по бокам. «Выборочно!» «И чем я вам так не понравилась?» Таня отошла в сторону. «Порядок! Видите ли, ваш платок...» «Вы приняли меня за шахидку?» «Береженого Бог бережет», — ответила Таня. «Вам туда, к двери».